Глава 12. В среду вечером Хауарт нанес короткий визит Дартингтону в его доме в Кенте. Мужчины вышли прогуляться по саду. Очутившись вне дома, Хауарт сообщил Дартингтону, что хочет договориться с ним о датах. Первая была назначена на следующий вторник, 19 ноября. Дартингтон согласился уехать на ночь в город и пообещал проследить, чтобы необходимые Хаварду документы остались лежать в столе в кабинете. Затем Хавард спросил, есть ли у него планы на отпуск в новом году. «Да, действительно есть. В марте мы на три недели уезжаем на Багамы, а что?» «Я хотел бы, чтобы вы изменили сроки, Питер». Не могли бы вы переиграть все на последние три недели апреля с 9 по 13 число? Это важно. Черт побери, мы едем с кое-какими друзьями, я не хочу их подвести Насколько это важно на этот раз? Очень. В это время, возможно, будет идти кое-какая проверка и возникнут некоторые вопросы по поводу одной из ваших зарубежных операций. Было бы лучше всего, если бы вас не оказалось на месте, чтобы на них не отвечать. Когда будете уезжать, скажите своим служащим, что хотите отдохнуть и не желаете, чтобы вас беспокоили, разве что в экстремальных случаях. Таким образом, они сочтут, что вы дали какие-то новые распоряжения, и не станут ни до чего допытываться. Когда же вы вернетесь, то сможете отрицать, что когда-либо вообще отдавали подобные распоряжения. Вы останетесь ни при чем, а мне это даст чуть больше времени. Можете это сделать? ах ладно, посмотрим. Посмотрим, что тут можно придумать. После того, как Хауарт уехал, Дартингтон какое-то время размышлял об услышанном. Он был отнюдь не дурак и тут же сообразил, что Хауард, должно быть, получил необходимую информацию и что, согласно плану, убийство должно совершиться где-то между этими числами. Да, — решил он, — это хорошая мысль, уйти на время событий в сторонку. Если задуматься, — он даже вздрогнул, — то с некоторых пор идея провести две недели на яхте в Карибском море его не особенно прельщала. Он отменит этот чертов рейс, даже если это обойдется в банковский депозит, и закажет себе отель. У него было абсолютно резонное оправдание перед женой и друзьями, и он сомневался, что те поднимут слишком большой шум. Только не после того, что случилось с Эшером. В гибели Эшера просматривается аналогия с таинственной смертью хозяина газетно-издательской империи одного из богатейших людей Англии, Роберта Максвелла, который утонул 5 ноября 1991 года при загадочных обстоятельствах у Канарских островов, упав с яхты леди Гейслейн. Море было спокойным, палубное ограждение яхты довольно высоким, но, тем не менее, Максвелл оказался за бортом.